«Маг-новичок», — мрачно сказал Мемо. «Кто поручится, что он не растеряется, оставшись один?» «Смешно на это рассчитывать. Смешно отвергать старый, хорошо рассчитанный план из-за того, что у нас есть новичок-маг. Я сказал и повторяю. Это авантюра». «Да брось ты, начальник», — сказал Зеленый. «Такая у нас работа. По мне, что старый план, что новый план — все авантюра. А как же по-другому?» Без риска нельзя, а с этими пилюлями риск меньше. Они же там под башня балдеют, когда мы в 10 часов на них наскочим. Они там небось в 10 часов водку пьют и песни орут. А тут мы наскочим, а у них может автомата не заряжены, и сами они пьяные лежат. Нет, мне нравится. Верно, Мак. Я это самое, тоже, сказал лесник. Я рассуждаю как «Если такой план даже мне удивителен, то уж гвардейцам этим и подавно...» «Правильно Зеленый говорит. Обалдеют они. Опять же, лишних пять минуток не помучаемся. А там, глядишь, маг башню повалят И совсем будет хорошо». «Да ведь как хорошо-то!» — сказал он вдруг, словно озаренный новой идеей. «Ведь никто же до нас башен не валил. Только хвастались, а мы первыми будем. И опять же, пока они эту башню снова наладят...» «Это сколько времени пройдет? Хоть месяц-то по-человечески поживем, без приступов этих гадских!» «Боюсь, что вы меня не поняли, копыта», — сказал генерал. «В плане ничего не меняется. Мы только нападаем неожиданно, усиливаем атаку за счет птицы и несколько меняем порядок отступления». «А если ты беспокоишься, что маку всех нас будет не вытащить?» — по-прежнему лениво проговорила Орди, глядя на болото. «Так ты не забываешь, что тащить ему придется одного от силы двоих, а мальчик он сильный?» «Да», — сказал генерал, глядя на нее, — «это правда». Генерал был влюблен в ордель. Никто, кроме Максима, этого не видел, но Максим знал, что эта любовь старая, безнадежная. Началась она еще при Гэле, а теперь стала еще безнадежнее, если это возможно». Генерал был не генерал. До войны он был рабочим на конвейере. Потом попал в школу младших командиров, воевал капралом, кончил войну ротмистром. Он хорошо знал ротмистра Чачу, имел с ним счеты, были какие-то беспорядки в каком-то полку сразу после войны, и давно и безуспешно охотился за ним. Он был работником штаба подполья, но часто принимал участие в практических операциях, был хорошим воякой, знающим командиром. Работать в подполье ему нравилось, но что будет после победы, он представлял себе плохо. Впрочем, в победу он и не верил. Прирожденный солдат, он легко приспосабливался к любым условиям и никогда не загадывал дальше, чем на 10-12 дней вперед. Своих идей у него не было – Кое-чего он нахватался от Однорукова, кое-что перенял у Кетшифа, еще кое-что ему внушили в штабе. Но главным в его сознании оставалось то, что вдолбили ему в школе младших командиров. Поэтому, теоретизируя, он высказывал странную смесь взглядов. Власть богатых надобно свергнуть. Это от вепря, который, видимо, был чем-то вроде социалиста или коммуниста. «Во главе государства поставить надлежит инженеров и техников» — это от кетшефа «Города срыть, а самим жить в единении с природой» — какой-то штабной мыслитель-букалист. «И всего этого можно добиться только беспрекословным подчинением приказу вышестоящих командиров и поменьше болтовни на отвлеченные темы». Два раза Максим с ним сцепился. «Было совершенно непонятно», Зачем разрушать башни, терять на этом смелых товарищей? Время, средства, оружие. Через 10-20 дней башню все равно восстановят. И все пойдет по-прежнему. С той только разницей, что население окрестных деревень своими глазами убедится, какие гнусные дьяволы эти выродки. Генерал так и не сумел толком объяснить Максиму, в чем смысл диверсионной деятельности. То ли он что-то скрывал, То ли сам не понимал, зачем это нужно. Но каждый раз он твердил одно и то же. Приказы не обсуждаются. Каждое нападение на башню – удар по врагу. Нельзя удерживать людей от активной деятельности, иначе ненависть скиснет в них, и жить станет совсем уже не для чего. «Надо искать центр», – настаивал Максим. «Надо бить сразу по центру, всеми силами, сразу. Что у вас в штабе за головы, если не понимают такой простой вещи?» «Штаб знает, что делает», — веско отвечал генерал, вздергивая подбородок и высоко задирая брови. «Дисциплина в нашем положении прежде всего, и давай-ка без крестьянской вольницы, маг, всему свое время. Будет тебе и центр, если доживешь». Впрочем, он относился к Максиму с уважением и охотно прибегал к его услугам, когда лучевые удары застигали его в подвале лесника. «Все равно я против», — упрямо сказал Мемо. «А если нас положат огнем? А если мы не успеем за пять минут, а понадобится нам шесть? Безумный план!» И всегда он был безумным. «Удлиненные заряды мы применяем впервые», — сказал генерал, с трудом отрывая взгляд от Орди. «Но если брать прежние способы прорыва через проволоку, то судьба операции определяется в среднем через три-четыре минуты». «Если мы застанем их врасплох, у нас еще останется одна или даже две минуты в запасе». «Две минуты — время большое», — сказал лесник. «За две минуты я их там всех голыми руками передавлю. Добежать бы только». «Добежать бы, да, с какой-то зловещей мечтательностью протянул Зеленый. Верно, маг?» «Ты ничего не хочешь сказать, маг?» — спросил генерал. «Я уже говорил», — сказал Максим. «Новый план лучше старого, но все равно плох». «Дайте я все сделаю один. Рискните». «Не будем об этом», — сказал генерал раздраженно. «Об этом все. Дельные замечания у тебя есть?» «Нет», — сказал Максим. Он уже жалел, что снова затеял этот разговор. «Откуда взялись эти таблетки?» — спросил вдруг Мемо. «Это старые таблетки», — сказал генерал. «Маку удалось немного улучшить их». «Ах, Мааку! Значит, это его идея?» Копыто произнес это таким тоном, что всем стало неловко. Его слова можно было понять так. «Новичок, да еще не совсем наш, да еще пришедший с той стороны. А не пахнет ли это засадой, такие случаи бывали?» «Нет», — резко ответил генерал. «Это идея штаба. И изволь подчиняться, Копыто». «Я подчиняюсь», — сказал Мема, пожав плечами. «Я против этого, но я подчиняюсь. Куда же деваться?» Максим грустно смотрел на них. Они сидели перед ним, очень разные, в обычных условиях. Наверное, им и в голову бы не пришло, что они могут собраться вместе. Бывший фермер, бывший уголовник, бывшая учительница. У них было только одно общее — Они были объявлены врагами общества. По какой-то идиотской причине они были ненавистны всем. И весь огромный государственный аппарат подавления был нацелен против них. То, что они собирались сделать, было бессмысленно. Пройдет несколько часов, и большинство из них будут мертвы. А в мире ничего не изменится. И для тех, кто останется в живых, тоже ничего не изменится». В лучшем случае они получат передышку на десяток дней от адских болей, но они будут изранены, измучены бегством, их будут травить собаками, им придется отсиживаться в вонючих норах, а потом все начнется сначала. Действовать с ними заодно было глупо, но покинуть их было бы подло, и приходилось выбирать глупость. А может быть, в этом мире вообще нельзя иначе?